глава 22 следующим вечером вернувшись после ужина в главном здании в свой коттедж логан заметил на крыльце рэндалала джесепа рейнджер сидел на верхней ступеньке там же где две с половиной недели назад дожидался его пейс лаборант лоры фивербридж рэндал рад тебя видеть сказал логан о пожимая руку другу заходи они зашли в дом джессап снял свою шляпу и повесил ее на спинку стула потом уселся на угловом диване чем тебя порадовать спросил логан кофе чай что-нибудь покрепче ничего не надо спасибо логан устроился на диване напротив джесепа размышляя В чем мог быть связан этот визит? Они не виделись уже больше недели после второго званого ужина в доме рейнджера, и он определенно явился не просто с ответным визитом вежливости. Определенным было как раз другое. что-то явно беспокоило Джесопа. Более того, лицо его выглядело именно встревоженным. Есть ли какие-то успехи, ничего существенного поисковые отряды вернулись так ничего и не обнаружив не таинственных следов не обезумевших хищников в основном мы пребываем в ожидании и мне это совсем не нравится ожиданий очередного полнолуния логан понимающе кивнул им не удалось отыскать убийцу подумал он поэтому они ждут что он совершит новое нападение Лган знал что такой подход решительно не по вкусу джесопу а когда оно ожидается полнолуние через два дня еще два дня ожидания но вы разумеется предприняли какие-то действия команда ккрэншо по-прежнему тайно следит за лачугой соло у адна Просто на случай я провел кучу времени в районе пиковой ложбины всячески пытаясь расследовать вариант блейк не жалкие крохи как ты понимаешь хотя я надеялся на неожиданный поворот событий в любом случае согласно местным слухам как ты можешь догадаться угроза исходит именно оттуда ккрэнша выставил своих людей и возле их ограды «А что ты сам?» «Откуда, по-твоему, исходит угроза, если она еще вообще осталась?» Вместо ответа Джессоп предпочел сам задать вопрос. «Джереми, скажи лучше сам мне кое-что. Зачем ты второй раз заезжал в научную лабораторию на пожарной станции?» Этот неожиданный вопрос породил легкое дурное предчувствие, напомнив ему о своем соучастии в тайном сговоре. «Как ты узнал?» — спросил он в свою очередь. Джессоп неопределенно махнул рукой, словно сказав, «Позволь мне сохранить мои источники в тайне». Логан быстро подумал. Джессоп упомянул о втором посещении. Значит, видимо, он узнал только о двух его дневных визитах, а не о его вечерних вылазках. Хотя, возможно, не раскрывая всех карт, он решил проверить старого друга, попытавшись выведать у него дополнительные сведения. Он пристально посмотрел на Д джессипа, но не заметил на лице реджера и тени задней мысли, на нем отражались лишь озабоченность, разочарование и некоторая обеспокоенность. Первый раз я расспрашивал там о марке оррттовском. их лаборанте, также ставшем третьей жертвой. Я познакомился с Лорой Фивербридж, и мы поговорили немного о характере их исследований. И что же они исследуют? Она изучает влияние лунного света на мелких дневных млекопитающих. «Лунного света?» — повторил Джессоп. Есть гипотеза о странном влиянии лунуны, в частности полной лунуы, на поведение живых тварей. применительно к людям, к примеру полагают, что в полнолуние увеличивается число преступлений, чаще происходят зачатия и число смертельных исходов во время хирургических операций. Испытывая легкое чувство вины, Лган намеренно упомянул о самых сенсационных и невероятных явлениях связанных с лунным воздействием он осознал что имел законный интерес в минимизации любопытства рейнджера к той секретной научной лаборатории она рассказала тебе что случилось с ее отцом спросил джессап немного ответил логан не желая лгать Не это ли спровоцировала твой второй визит кивнув предположил джессап а почему тебя это так интересует чистое любопытство тут нет никакого секрета Лган пожал плечами просто приятное общение. понимаешь я изрядно уставал здесь безвылазно строча и редактируя свой труд мы с ней прогулялись по лесу. Меня заинтересовали ее исследования. В конце концов, я эigгматолог, и вопросы лунного влияния как раз мне по вкусу. И больше они там ничем не занимаются, только исследованиями этого лунного влияния это все, что мне известно. На мой взгляд, от этого попахивает псевдонаукой. Лган позволил себе улыбнуться что ж мне интерес не только ее работа меня заинтересовалло и она сама. Джестов уже достал свой вездесущий блокнот, собираясь сделать несколько заметок, но теперь он помедлил удивленно подняв брови. Я и не знал, что ты такой шустрый малый О я не имел в видуу ничего предосудительного. Мы с ней вроде бы сошлись на духовном поприще оба работаем на границу общепринятого в науке джессап задумчиво кивнул однако тревога не покинула его лица что именно тебя беспокоит не выдержал логан вместо ответа джесс об сунул блокнот в карман и поднялся с дивана логан тоже встал Его раздирали противоречивые чувства из-за того, что, зная о Чейзе Фивре Бридже, он утаил это от друга. И, тем не менее, он просто не мог предать Лору не только из-за своего обещания, но и потому, что не хотел нести ответственность за возможное самоубийство пожилого ученого. «Не знаю толком», — произнес Джессоп, вторгаясь в размышления Логана, — пока не уверен. как я говорил, возможно мне удалось найти неожиданную зацепку. По крайней мере, сейчас я занимаюсь ее расследованием. если мне повезет найти нечто более определенное, вероятно, я буду более откровенен. Он направился к двери и на пороге обернувшись добавил: Просто не забывай. всего через два дня наступит полнолуние. И держи в уме еще кое-что. Луна выглядит полной. Целых три ночи. Хотя на самом деле полнолуние длится какой-то миг. А смысл? Смысл только в одном. Будь очень осторожен в эти дни, мой друг. Опять обменявшись слоганом рукопожатием, он кивнул на прощание и... И удалился вечерний сумрак.